3. Ремонт в Елькином жилье был сделан стремительно, за неделю. Правда, мама Таня говорила, что не ремонт это а сплошной грех. Кой где подлатали, подмазали, заштукатурили вот и вся работа. Зато Елька был счастлив. Стена для нукаригвы, вот она, готовенькая. Три стены мама Таня и Елька оклеили обоями, а эту, главную, газетами. Чего зря тратиться на лишний рулон, если все равно будут фотографии. Печатали куски Нукаригвы у Жанет по вечерам. Неспешно по 4-5 листов за вечер. Жанет говорила, что монументальная творческая работа не терпит суеты. Под красной лампочкой резали бумагу на прямоугольники 50 на 60, потому что более крупные куски – Не помещались в ванны для химикатов. И все равно кадры были слишком большие. Высоты увеличителя не хватало. Приходилось направлять его свет на пол. Сели на корточки, положили на паркет бумагу, щелкнули выключателем, отсчитали 30 секунд, потом опять щелк и в проявитель. «Митя, не передержи!» «Нет, я уже умею!» Потом снимок в воду, в закрепитель. «Митя, не передержи!» опять в воду. Готовые отпечатки промывали под краном в ванной и сушили там же, пристегнув к верёвке бельевыми прищепками. Мама Джанет относилась к мокрым делам с пониманием. Она была похожа на дочь, такая же курчавая, разноцветная и решительная, только крупнее. Бумага в ролоне оказалась матовая, глянцевать не надо. Джанет говорила, что это прекрасно. Не будет бликовать на стене. В чуланчике с красной лампой было тесно, и всё же хорошо. От похожего на железную печюрку увеличителя несло уютным теплом. С больших фотографий на стенах смотрели сквозь красный свет всякие люди. Снимок с Мити и елькой тоже был здесь. Елька, чтобы не было лишней толкотни, часто устраивался высоко на скрипучем шкафу. сидит и постукивает пятками о фанерные дверцы. При печати снимков толку от него было немного. Вот при промывке в ванной там он был на своём месте. Работали и болтали о том осём. Митя рассказывала о приключениях Корсара в зелёных морях и давал волю фантазии. Жаннет частенько говорила о своих снимках. Этот парусник я сняла ещё в первом классе, когда мы с мамой были в Одессе. А это в парке Серебряный мыс мальчишки строят снежный городок. Я сперва сняла, а потом стала помогать. И мне же потом в глаз снежком. Неделю ходила вот с таким фонарём. А здесь ребята из нашего класса на выставке военной техники. Анна Львовна видите, волнуется, кричит: "Сейчас же слезьте с станка, вы его сломаете". Елька обычно помалкивал, только один раз спросил: А это что за бородатый дяденька среди картин? Это папа, он художник. Он сейчас живёт в Петербурге. Елька виновата за сопел. Митя за одно с ним. Больше не спрашивали, и так всё ясно. Был среди снимков портрет, который той и дело притягивал Мите на ревнивый взгляд. Белокурый с растрёпанными волосами мальчишка его, Митиных лет, улыбчивый такой, с искорками в глазах. Один раз, когда не было елки, Митя сказал самым небрежным тоном: "Хороший снимок". "Это кто?" "Это Стасик, мой брат". "Брат? А, он где?" "Далеко. Это ведь давний портрет. Не я снимала, а мама, 10 лет назад". Было в голосе Жаннет то же спокойствие, что и тогда, в разговоре про отца, и Митя опять примолк. Между делом подошло 1 сентября. Просто свинство, как быстро кончается август. В первый учебный день вышел номер Гусиного пера со снимком и короткой заметкой о картофельной операции. Митя опасался шумных дразнилок, но на фото почти не обратили внимания. Так, по крайней мере, тогда Мите казалось, несколько раз подтрунили в классе, и дело с концом. Наверное, потому что на первом плане был не Зайцев, а какой-то незнакомый пацан-акробат. Митя и Жанет учились теперь оба в первую смену, а четвероклассник Елька в своей 64-й школе во вторую. Он прибегал к Жанет прямо с уроков. Первые несколько дней стояла летняя жара, и Елька появлялся все в той же корабельно-штурвальной одежонке, только с обшарпанным рюкзачком за плечами. скинет его у порога, а сам на шкаф, на привычное место. Был он беззаботный и радостный. Видимо, время печальных воспоминаний и страхов кончилось. Потом наступила зябкая ненастия, а елька являлся в прежнем виде, только поверх рубашонки редкая какаойска, вязаная без рукава. Сперва решили, что это он так, по летней инерции Митя лишь сказал, «Схватишь опять какую-нибудь чахотку, дурья голова?» «Не-а!» А следующим вечером Елька прибежал опять такой же. Жанет испуганно заругалась на него. «Тебе что, лето на дворе? Пень еловый!» «Я поспорил с пацанами в классе, что буду закаляться до октября!» А сам со шкафа тянул к горячему увеличителю, покрытые гусиной кожей ноги. «Ты уже дозакалялся один раз!» — напомнил Митя. И вдруг догадался, спросил прямо: "У тебя что ли нет ничего тёплого?" "Ну, есть, только изодранное и тесное. Мама Таня скоро получит зарплату и купит костюм, она уже присмотрела". Митя торопливо заворошил в голове, что у него есть для ёлки такое, из чего вырос, а износить не успел. А Жаннет вышла из чулана и вернулась в вельветовыми брюками и пёстрым свитером. Ну-ка, ельник, березник, слазь, надевай. Кому говорят? Да не надо, она правда скоро купит. Ты мне порассуждай, сейчас получишь ниже поясницы. Елька влез в свитер. Тот был в самый раз. А про брюки Елька сказал с сомнением. Девчоночки, болда, не знаешь, чем девчоночки отличаются от мальчишечьих? Посмотри, как следует. Елька, видимо, не знал, но больше не упрямился. Брюки тоже оказались в пору. «Они чьи? Брата! А он ничего не скажет?» «Ничего. Он из них давно вырос. А он где?» «Далеко», — опять сказала Жанет. И Елька, он, как Митя в прошлый раз, больше ничего не спросил, только поддернул штаны повыше. «Маленько сползают. Ладно, у меня дома ремешок есть». И толкнул руки в карманы. «Ой!» Выхватил он правую руку, сунул в рот мизинец. Оказалось, в кармане был значок с оттопыренной булавкой: красный ромбик с белой полоской и буквой S. Стасик всегда за Спартак болел. Жаннет отложила значок, а из елькеного мизинца выдавила алую каплю. "Это чтобы внутрь не попали микробы. А ты, ельчик, теперь со Стасиком будто кровный брат. И опять не елька, не Митя". Ничего не спросили. Стасик же смотрел с портрета, веселый, двенадцатилетний. Вскоро нетерпеливый Елька стал уносить готовые части нукоригвы домой и клеить на стену, мучным клейстером, который сварила тетя Таня. Начал с самого верха, ставил взятую у соседей стремянку и колдовал у потолка. Вырезал края, умело состыковывал облака, горные вершины, деревья и скалы. А потом стремянка стала не нужна, можно было работать на табурете. Некоторые снимки оказались чуть размытыми, но все трое решили, что так даже лучше. Будто елькина страна местами покрыта чуть заметной сказочной дымкой, а отчётливые детали елька ещё добавит из новых картинок. Митя обещал отыскать для этого пачки давних огонёков и отыскал. Елька, узнав про них, обрадовался. Вот хорошо, чтобы нукаригва была живая. К ней надо иногда добавлять что-нибудь новенькое. И вдруг застеснялся, стал вытирать нос двухстволку рукавами свитера. Он обещал прийти за журналами вечером в воскресенье, но почему-то не пришёл, а в понедельник случилось то самое. Утром Митя узнал про шумную субботнюю историю с бомбой и эвакуацией, а на последнем уроке музыканша Яна Леонтьевна значительно сказала: "Зайцев, после звонка не уходи домой. Зайдёшь к директору, там тебя ждут". И сейчас в столовой Митя, не глядя на князя Даниила, вспоминал всё это, словно прокручивал видеозапись.